Глава 11. В мастерской в полдень были только Марчела и Киря. Но Женя не обратил внимания. Сказал, что ему нужно уехать. Киря махнул, будто прогоняя назойливую муху, и уставился на какую-то ржавую деталь на столе. Марчела молча пила кофе и курила. Будь Женя внимательнее, он бы заметил кое-что еще. Но он не заметил. Прыгнул на свой мотоцикл. Теперь у него были деньги на бензин. И подняв столб пыли, исчез в ней. Он ехал не так быстро, как хотел. Днем рисков больше, чем ночью. По асфальтовой дороге проехать два километра, мимо Адоевского, потом налево на грунтовую к тереконам и свернуть на крайнюю, кирпичную. Участок от своего дома до дома Саши он мог бы преодолеть закрытыми глазами. И он уже так делал, и не раз. Саша вышел не сразу, спал. Зевая, он открыл калитку и тут же упал. Женя и сам не понял, как так вышло. И только когда костяшки на правой руке заломило, он осознал, что сделал, и посмотрел на Сашу. Тот закрывал лицо руками, но кровь струилась сквозь пальцы, капала на землю. «Ты мне нос сломал!» «Не думаю», — Женя сказал это больше для себя. Вся ярость, что росла в нем, пока он ехал, испарилась от вида Саши, зажимающего нос. Женя сел рядом. Саша попытался отодвинуться, но остался на месте. Катя уехала. Саша не ответил. — Ты все-таки ее бросил. — Тебе-то что? Женя не ответил. Саша запрокинул голову, все еще сжимая ноздри. — Запал на нее? Женя снова не ответил. — Братан, если б я знал, то не в жизнь. Саша вернул голову на место, отпустил нос, посмотрел на руки. Кровь больше не текла. «У меня нормальный нос?» — спросил он, повернувшись к Жене. «Да пошел ты!» Женя встал, отряхнул с себя пыль и вышел. Ему хотелось обернуться, убедиться, что Саша в порядке, но он не обернулся. К дому Кати он ехал окольными дорогами. Ему не хотелось кого-нибудь встретить. Когда живешь в маленьком районе, не увидеть знакомых почти невозможно. И Жене нетрудно было бы остановиться или просто кивнуть. Он боялся, что кто-то узнает, куда он направляется. Поэтому, прибавив газа, Женя ехал по неровному грунту улиц, название которых никогда не выучит. Калитку он открыл легко. Вошел. Во дворе тихо. Постучал в дверь, которая была распахнута. Из дома доносилось радио. Бесконечная болтовня. Женя стукнул сильнее. Раяна вышла и сначала округлила глаза. Потом прищурилась, припоминая Женю. Он решил ей помочь. «Я друг Саши». «Женя, я помню». Женя вошел, пригнувшись, хотя потолок прихожий никак не мог его достать. В комнате с разложенным диваном и кухонным столом Женя сел на табурет. От мысли сесть на диван сразу отказался. «Чай будешь?» — Женя кивнул. «Это отличная возможность подумать, что он хочет сказать». Но Раяна быстро протянула ему кружку с надписью «Выпускник 2003» — «Кружка Кати». Женя обняла ее ладонями, а потом подумал, что Катя наверняка ни разу не пила из нее. «Катя уехала навсегда?» «Катя уехала замуж. Навсегда ли? Как Бог даст!» Женя отпил из кружки выпускницы Кати. Чай показался слишком горьким и слишком сладким одновременно. «Что с рукой?» Женя глянул на покрасневшие костяшки правой руки и не ответил. «Подрался?» Женя уже жалел, что приехал. Раяна ему не нравилась. Слишком внимательно она его рассматривала, щурила глаза, черным обведённые. Потом достала пачку сигареты и что-то еще, Закурила. Женя не предложила, он и не хотел. Зажимая в зубах сигарету, она быстро тасовала липкую колоду карт. Потом, также не вынимая сигареты, быстро кидала по три на стол. Когда количество карт ее удовлетворило, она отложила остаток колоды в сторону, затянулась и выпустила на них дым. «Ты не там, где должен быть». «Что?» «Ты не червовый король». «Чего?» «Ты выпал почти в самом конце. Не на своем месте ты. Идешь не по своей дороге. Понимаешь?» «Нет. Когда идешь не по своей дороге, очень много сопротивления от внешнего мира». «Почему Катя уехала?» «Тебе будто палки в колеса всегда. Вот тут десятка трев вообще не выпала И «Из-за Саши?» и из-за Саши. Раяна собрала карты и стала их тасовать. А может, из-за тебя?» Она снова начала выбрасывать в хаотичном порядке карты. «Да, ты не червовый король». «А какой?» «Бубновый валет. А надо быть королем». «Вы будущее предсказываете?» С ней постоянно был пиковый король, а она из королевы превратилась в шестерку и чуть не умерла. Женя еще раз отпил все еще горячий чай и поставил кружку на липкий стол. За окном уже после полуденный сад не спасал от солнца. Ему стало душно. В низком домике, где закрыты все окна, стало так муторно, что хотелось уйти. Хотелось помыться. У тебя есть пути. Какие? Жизнь всегда дает выбор. Когда есть два пути, значит, есть еще много путей. Но ты их не увидишь. Почему? Смотришь вниз. А надо вверх? Надо по сторонам. Глаза открыть и покрутить своей головой. Мне нравилась Катя. Она не для тебя. А кто? Лена? Лена дура, и ты это знаешь не хуже меня. Кстати, жди вестей. Каких? Раяна не ответила. Прищурила глаз и улыбнулась. А можно мне написать Кате? Нельзя. Женя помолчал. Зачем он вообще приехал? Он встал. Раяна продолжила смотреть на карты и курить. Женя попрощался и снова пригнулся, выходя. Во дворе он немного постоял, соображая, что дальше делать. Посмотрел на сад. «Никто не ухаживает», — подумал с отвращением Женя. Он будто только что заметил неровные, с отпавшей кусками побелкой глиняные стены домика, облупившуюся краску на двери, растрескавшуюся землю огорода, на котором росли клоками какие-то палки. И кровать. Железная с полосатым матрасом. А на кровати — отец Кати. Он смотрел на Женю блеклыми глазами и курил. Женя тоже подумал закурить, но горло сжалось, и он остановил движение руки к карману с пачкой. Во рту стало сухо. Он огляделся в поисках колонки. Не нашел. Заходить и просить у Раяна не решился. Когда он вышел со двора, ему стало легче дышать. Женя снова завел мотоцикл. Осторожность он не соблюдал. Каждая кочка могла стать последней. Но Женю это не волновало. Солнце пекло голову. И Жене это хотелось поскорее унять. Поднявшись на почти вертикальный склон, Женя ощутил прохладу воды. В горле стало суше от предвкушения. На спуске в карьер руки задрожали и мотоцикл упал на бок. Женя не сразу понял, что произошло, но быстро вскочил на ноги. Секунду он стоял в нерешительности. Карьер казался безлюдным. Женя не видел, но слышал, как вода безмолвствует. Он отошел к отвесу, прижался спиной, сделал несколько вдохов, оттолкнулся от каменной стены и побежал. Он бежал так, как учил Василий Геннадьевич бегать с тометровки. Он сравнивал это с бегом гепардов, показывал, как двигаются их лапы. Сначала будто захватывают землю, сжимаясь в кулак, а потом резко выбрасывают ее, разжимая. Все это Женя представил, когда ощущал свои стопы в кроссовках. Помогало ли это бежать быстрее, он не знал, но в нормативы укладывался. Он не помнил, как оттолкнулся от края, но ему хотелось описать параболу в воздухе и тихо войти в воду. Перед тем, как все почернело, он услышал скрип. Скрип половицы. Шаг. — Э, парень! Парень! Держи ему голову. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Женя открыл глаза, но видел только прозрачные силуэты. Очнулся вроде. «Парень, ты и как?» «Женя». Голос. Тихий, дрожащий. Почти ночной шепот. «Давай еще! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять!» «Женя». Женя снова открыл глаза. Над ним уже фигура в фокусе. Мужчина. Он давит могучими руками на его впавшую грудь. «Больно». Ну вот, Женек, очнулся. Фух, ты придержи его пока, пойду умоюсь. Ударь его, если снова отключится. Женя хотел закрыть глаза, но ощутил легкий шлепок по щеке. Рука была теплая и мягкая. Нельзя спать. Почти шепот, такой далекий, как из-под воды. Ему хотелось спать, но интерес голосу пересилил, и он открыл глаза. Марина. Держала в своих ладонях его голову и куда-то напряженно смотрела. «Он отключается!» — крикнула она вдаль. Голос издали что-то крикнул в ответ. «Хорошо», — ответила она и посмотрела на Женю. «Сейчас он отвезет тебя в больницу». «Нет!» — Женя попытался встать, но в глазах потемнело. Она ударила его по щеке. Он почувствовал Жене и скривился. «Удари еще раз!» Просто открой глаза и не дергайся. Женя смотрел на Марину снизу. Она с напряжением вглядывалась в него. Ты меня видишь? Знаешь, какое сегодня число? Какое? Блин, не помню. Она сдвинула брови и смотрела уже не на Женю, а куда-то в сторону, беззвучно шевеля губами. Женя засмеялся. Марина шлепнула его по щеке, но не больно. — Лежи спокойно. — Ну как, боец? «Оклемался?» Мужчина, весь в капельках воды, склонился над Женей. «Уже говорит», — ответила Марина. «Ничего, это шок. Было бы сотрясение, тошнило бы». «Не тошнит?» — Женя покачал головой, ощущая ладони Марины. «Может, его в больницу?» «Нет», — Женя ответил как можно четче. «Не надо». «Ну, смотри, если к вечеру станет хуже, дуй в травму». «Ладно». Мужчина натянул на мокрое тело футболку и шорты. «Мне надо идти. Ты проследишь за ним?» «Да», — ответила Марина. «Если что, как я учил. Пятнадцать нажатий и вдох». Марина не ответила. Мужчина еще раз склонился над Женей и усмехнулся в свои усы. «Жить будет». Мужчина ушел. Марина долго смотрела ему вслед. Жене казалось всякий раз, когда надела вдох, что она окликнет его, вернет. И каждый раз он готов был ее остановить, схватить за подбородок, не дать ей произнести ни звука. Когда мужчина поднялся на самый верх, он что-то крикнул. «Что?» — мужчина крикнула так громко, что у Жени зазвенело в ушах. «Мотоцикл!» «Это мой!» — слабо сказал Женя. «Это его!» — крикнула Марина. «Пусть катит!» — крикнул мужчина. «Ладно!» — проговорил Женя. «Ладно!» — крикнула Марина. Плоский камень, где еще недавно сидела Марина, заняли несколько мальчишек. Они принялись громко играть в догонялки, понарошку топить друг друга. От их шума Женя стало спокойнее. Он, наконец, высвободил голову из марининых ладоней. Сел, ощупал себя. Он действительно нормально себя чувствовал. Лёжа ему казалось, что он врет, чтобы избавиться от назойливого мужика. Он посмотрел на Марину и только теперь заметил ее купальник. Ему стало смешно, и он засмеялся так громко, что даже мальчишки притихли в воде. Марина покраснела и стала натягивать на себя невидимое покрывало. А Женя все смеялся. Марина принесла свои вещи, и стала спешно натягивать шорты и футболку. Когда она оделась, Женя замолчал. Он смотрел на Марину. Она в нетерпеливой позе стояла над ним. «Посидим еще?» — спросила она. «Не, пойдем». Она подала ему руку. Он не отказался, но тут же пошатнулся. Марина удержала его. «Я нормально», — Женя отбросила ее руки. «Ладно». Марина развернулась и пошла прочь. Она шла быстро. Женя не хотел с ней идти, но и отставать опасался. В какой-то момент она скрылась из виду. Женя остановился. Пацаны плескались в воде. «Может, остаться и подождать кого-то из знакомых?» — подумал Женя. Но встречать кого-то ему не хотелось. И он медленно побрел дальше. Подниматься из карьера всегда сложнее. «Все весело и уже позади». Впереди только извилистая и жаркая дорога. Когда Женя добрался до обрыва, откуда прыгнул, увидел Марину. Она сидела на лежащем на дороге мотоцикле и ковыряла веточкой в ногтях. Женя обрадовался. Марина молча встала. Женя с трудом поднял свою яву, но старался этого не показывать. Попытался завести. «Нельзя за руль! Не катить же три километра!» Женя снова попробовал завести, но уже с меньшим рвением. У него было подозрение, что фиксатор Жиклера соскочил. Тогда придется разбирать вечером. А ведь еще нужно вернуться в мастерскую. От мысли о мастерской будто скрутило живот. Ладно, пошли так. Женя уперся ногами в землю и толкнул мотоцикл. С горки легче, но дальше будет несколько подъемов. Они шли молча. Женя катил мотоцикл, обливаясь потом, и думал, как бы здорово на нем ехать с ветерком. «Давай через Шанхай». Женя сказала это на развилке. А одна тропа вела к началу или к концу пограничной и дому Кати и всех знакомых, которых только можно встретить. Другая — в густой район с кучей безымянных улиц. Пройти мимо дома Кати казалось невыносимым. «Нас там изнасилуют и закопают», — тихо проговорила Марина. Скорее бы», — так же тихо ответил Женя. Шанхай казался прохладнее. Высокие деревья, непонятно кем и когда высаженные, густо росли среди беспорядочно разбросанных домиков. Мама запрещала гулять здесь, но пацанами они все равно бродили по петляющим улочкам. Как-то одноклассник позвал Женю сюда после школы, Сказал, тут можно найти деньги. Они и правда нашли две 100-рублевые бумажки. Честно поделили. Дома Аня сказала, что они заговоренные, и уже не отсохнет рука. На следующий день одноклассник не пришел в школу, и Женя подумал, что проклятие подействовало. Убежал с уроков, закрылся у себя в комнате и ждал, когда и за ним придет проклятие. Женя отказывался выходить целый день. Когда мать узнала, в чем дело, побила Аню и устроила обряд снятия порчи с яйцом. Одноклассник действительно сломал руку, прыгая на кровати. Они шли по улочкам с непохожими друг на друга домами. Казалось, уже долго. Женя подумал, уж не заблудились ли они, когда увидел высокую кирпичную ограду. Им придется либо пройти мимо страшного дома барона Фиди, либо пробраться через мусорный овраг со змеями. В том, что среди гадкого мусора с дохлыми кошками и собаками живут змеи, Женя не сомневался. Толкать мотоцикл по узкой тропинке было неудобно, но Женя не жаловался. Марина мужественно шла за ним. И пусть Женя не хотел это признавать, но ее присутствие успокаивало. Иногда он забывался, и казалось, что они просто гуляют по странным местам. Женя обернулся посмотреть на Марину. Он даже хотел улыбнуться, но увидел ее напряженное лицо и отвернулся. Наконец они вышли на широкую улицу. Среди маленьких скрюченных домов пугающе возвышался большой кирпичный. Вдоль забора были припаркованы «девятка» и «жигули». В серой «девятке» на заднем сиденье развалились двое. У Жени похолодело внутри. Он знал это место. Женя едва заметно обернулся на Марину, Она смотрела под ноги. Лицо ее было бледным и уставшим. Ему хотелось взять ее за руку, провести через все это. Но он молча катил мотоцикл дальше. «Помощь нужна?» Кто-то вышел из двора. В расстегнутой рубашке и с золотым крестом на волосатой груди он чем-то напоминал Бута. Двое в девятке тоже уставились на них. «Не, докатим. Давай подсобим!» Женя остановился. Он знал, что игнорировать его помощь не лучшее решение. Но вести переговоры, как это делал Саша, он не умел. «Давай, давай!» В рубашке с крестом приглашали во двор. Женя беспомощно оглянулся на Марину. Она шла за ним. Она тоже все понимала. Бессмысленно бежать. Во дворе двухэтажный дом окружили разные постройки. Но внимание привлекала беседка с огромной печью. От нее исходил жар. Возле печи две женщины что-то громко готовили под работающий телевизор. «Я о Феде Иванов», — сказал мужчина с крестом. «Знаю. Я Одемьянов. «Слыхал про деда. Упокой Господь его душу». Федя перекрестился. «А это? Невеста?» Федя подмигнул Марине и засмеялся. Женя не ответил. «Что забыли в наших краях?» «Заблудились». Вы нюхиваете? Нет. Я знаю, с кем вы якшаетесь. Мы просто шли домой. Значит так, зови старика. Разговор давно назрел. Женя поднялся и хотел кивнуть Марине, но Федя его остановил. Девица останется. Залогом. Да она вообще не местная. Вот и познакомимся пока. Пожалуйста, Женя не слышал своего голоса. Иди! «Не позорься!» Двое, что сидели в девятке, вдруг оказались рядом. «Яву тоже оставь! За ней ты точно вернешься!» Двое проводили Женю к выходу и закрыли за ним калитку. Стало трудно дышать. Женя почувствовал, как зачесалось все тело. Плохой знак. Такой зуд всегда предшествовал оцепенению. Но цепенить нельзя. Нужно бежать. И Женя побежал. Он не помнил, как выбрался из лабиринта Кривых улиц. Он не помнил, кто его окликнул, когда он пробегал мимо знакомых домов. Он не помнил, сколько времени он бежал, прежде чем вбежал в мастерскую Бута. Кто-то красил недавно поставленный бампер на Волге. Женя вбежал в домик. Впервые он переступил этот порог. В комнате, что служило кабинетом бухгалтерии, никого не было. Валентин обычно приходил либо утром, либо вечером. Женя дернул на себя вторую дверь и пошатнулся. Темнота и духота сдавили внутренности. Не сразу он разглядел обстановку. Разложенный диван со скомканной постелью, стол, кресло и шкаф. А на стене огромный ковер. На диване лежал Бут, а под боком морчела. «Дядя Вова!» — позвал Женя. Бут не отвечал. Марчела медленно открыла глаза, посмотрела сквозь Женю, закрыла, потом снова открыла. «Ты попутал?» — она попыталась стать. Его Федя Иванов вызывает. «Иди отсюда!» — сказала она. «Там Марина! Ты оглох? Вали!» Женя шагнул к кровати и бросил взгляд на шприцы на столе. Марчела перехватила его взгляд. «Давление! Пожалуйста, разбуди его! У них с Федей все улажено!» «Нет, не улажено! Надо идти! Пожалуйста!» Марчела уже почти села, потирая глаза. «Не встанет он, Жень! До вечера не встанет!» Женя почувствовал, как пол расплывается под ним, и его засасывает в какую-то липкую лаву. «Господи, помоги!» — подумал он и отключился. «Какого хуя тут происходит?» — услышал Женя. «Нужно встать и все объяснить. Киря поймет, он поможет». «Федя!» — пробормотал Женя. «Какой Федя?» «Федя зовет». «Он говорит, что видел Федю. Тот забрал кого-то». «Что?» — Киря запнулся. «Последние мозги продолбили». Киря ударил кулаком в стену. Женя очнулся. «Кирилл!» «Не порти нам все», — спокойно сказала Марчела. «Я порчу? Я порчу? Оглянись! Ты давно в дерьме!» Киря вышел и хлопнул дверью так, что штукатурка на потолке осыпалась. Буд открыл глаза и подслеповато посмотрел на Женю. Это длилось не больше секунды. Потом его глаза расширились, и он повалился с дивана. Но не упал, а как-то пошел, будто против воли будто кто-то невидимый переставлял ему ноги. Он переступил через Женю, выругался и вышел. Женя поспешил за ним. «Кирилл, не смей!» осипшим голосом крикнул Буд. «У нас мир!» «Да пошел ты!» буркнул Киря. «Подумай о матери!» «Сам подумай!» «Меня достал это дерьмо!» Киря возился в сарай и перебирал железки. «Сынок!» «Христом Богом прошу!» Буд опустился на колени. Он стоял в пыли посреди двора. Все смотрели на него. И в этот момент Жене стало его жаль. «Кирюх, давай намерение, Сказал кто-то из мастерской. «Только аккуратно!» Согласился Киря. «И за Пашком заедем!» У него волына была. «Кирилл, не смей!» Все еще хрипел Буд. Киря не обращал внимания на отца, Собирал какой-то тяжелый лом. Другой мастер заводил Мерседес. Этого с собой возьми, сказал Буд, поднимаясь с колен. Киря кивнул Жене, чтобы садился на заднее сиденье, а сам открыл ворота. Машина выехала, пробуксовывая задними колесами. Женя оглянулся. Буд что-то говорил Кири на ухо. Тот молча кивал. Киря сел на пассажирское сиденье и скомандовал трогать. Женя всю дорогу не мог понять, что он чувствует. Боится ли? Когда рядом сел Пашок с пистолетом, Женя понял, что боится. Он захотел выйти. черт с ним, с мотоциклом. К чертям их всех. Он хотел закрыться в своей комнате и смотреть в окно на сад. «Это заразно?» — спросил Пашок, кивнув на руки. Женя посмотрел на свои кисти, царапанные до крови, и ничего не ответил. До Шанхая по ровной, хоть и грунтовой дороге, доехали быстро. На узких извилистых улочках Мерседесу пришлось сбавить скорость почти до пешеходной, чтобы не повредить новенький бампер. Женя физически ощущал, как дно цепляет очередную кочку. На каждой ямке Киря задерживал дыхание, а потом шумом выдыхал и повторял, что ничего страшного не случится, если поцарапают. Он договорится с хозяином о ремонте за свой счет. У дома Феди их уже ждали. Двое тех, что сидели в девятке, теперь стояли у распахнутой калитки. Женя попытался заглянуть во двор, увидеть Марину, но обзору мешали другие, такие же, как двое из девятки. «Давай без резких движений», — сказал Пашок и тронул Кирю за плечо. Тот как-то невнятно кивнул и вышел. «Малой, посиди!» — бросил пошок, выкарабкивая с заднего сиденья. Женя шумно выдохнул. «Он может отсидеться за широкими спинами тех, кто лучше умеет». «Что умеет?» «Дорываться на неприятности?» Женя несколькими часами ранее сделал это мастерски. «Если что-то случится...» «Если что-то случится с Мариной, он никогда себе этого не простит» и уже этим вечером будет болтаться на шланге в саду». Когда Женя это осознал, он вышел из машины. Но калитка закрылась перед ним. Снаружи остались только двое из девятки, и они не были расположены к разговору. «Я с ними. Уймись, пацан, у меня мотоцикл там». Оба усмехнулись. «И девушка». Они еще шире ощерились. Женя понимал, что его не пустят. Он сел на корточки у машины и заплакал. Впервые за долгое время он не знал, что чувствует, кроме бессилия, и это ощущение не оставило шансов. Двое из девятки, кажется, не обратили внимания на плачущего парня. Слезы текли, а он утирал их ладонями. Из царапанной руки щипало. Но Женя больше не хотел расчесаться до мяса. Он хотел, чтобы все кончилось. Он не знал, сколько прошло времени. Задремал, сидя на земле. А когда проснулся, на улицу спустились сумерки. Они не принесли с собой свежести. Женя посмотрел на двоих у калитки. Они также стояли, не глядя на него. Женя встал, отряхнул шорты, посмотрел в зеркало. Попытался стереть грязные потеки на щеках. Не успел. Калитка открылась. Оттуда вышел Киря с Мариной. Другой мастер толкал Женин мотоцикл. Пашок замыкал процессию, придерживая карман с пистолетом. Киря едва сдерживал улыбку на грозном лице. Когда калитка за ними закрылась, Пашок как-то шумно выдохнул. — Я чуть кирпичей не наложил, братан! У меня самого трусы мокрые! — шепнул Киря. Мастер передал Жене Яву. Сказал, что с катушки зажигания слетел провод. Он прикрутил, можно ехать. Женя не ответил. Он смотрел на Марину. Ее лицо ничего не выражало. Женя хотел прикоснуться к ней, но она отдернула руку. — Я вас всех ненавижу, — хрипло сказала она. — Да ладно, не бузи. Все ж хорошо. Женя обняла ее за плечи, но она скинула его руку. Он поднял руки вверх, показывая, что больше не тронет. «Ладно, по коням!» Киря открыл заднюю дверь, пропустил Марину вперед, сам сел рядом. Кивнул Жене, и Мерседес тронулся. Слишком резко. Зацепили бампером кочку, но не остановились. Женя смотрел на облако пыли в темноте улицы. «Двигай отсюда, пацан!» сказал один из охранников дома Феди. Женя завел мотоцикл. Мотор приятно заревел.